я сразу же вспомнил донесение отца фамилию пропагандиста роа блосенкова виталия Викентича, чье то подчеркивание этого абзаца в отцовском донесении едва заметный вопросительный знак стершиеся слова вызвать для показаний о враве две буквы ВА, видимо виктор абакумов преемник берии он моего отца допрашивал дважды я превратился в комок таким я становился, когда тренер нашей студенческой футбольной команды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 был подвергнут критике. Это случилось во времена застоя. Ныне мы оглашаем устав. Итак, большинство населения, каждой из стран мира, преисполненное решимости спасти себя и грядущие поколения от ужасов надвигающегося сиониско-масонского господства, от массовой гибели гоев, то есть всех неевреев, считая, что Всемирная организация масонских лож с резиденцией в городе чарльстон США,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 Значит, надо было уничтожить самую память, храм, обезопасив таким образом вождя, на которого неминуемо организуют покушение старенькие служки. Несколько работников ЦК, в частности Ежов, тот самый Ежовы рукавицы внесли предложение разрушить храм, чтобы исключить возможность террористического акта с куполов. И Политбюро утвердило его предложение, поручив Московскому комитету провести мероприятие.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 «Ради блага Родины мы готовы сесть на хлеб и воду, а вы...» «Нет. Ради блага Родины надо сделать жизнью граждан состоятельной. А для этого надо работать и учиться. А вы пытаетесь дать молодежи опробированные ориентиры. Масоны, жи... простите, сионисты, от них все беды. Нам некого винить в собственных бедах, мы в них повинны, нам их и исправлять. Надо бороться с пьянством. Надо».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 Теперь не отвечать нельзя, недостойно. «Хорошо, я отвечу. Но только вы, доцент Тихомиров, скажете во всеуслышание собравшимся, зачем вам и вашим наймитам надо было сажать в тюрьму инженера Василия Пантелеевича Горенкова? Он не решится отвергать все, подумал я. Он будет выворачиваться, однако промолчать не сможет». Поднявшись, Тихомиров медленно произнес. «Как беспартийный коммунист-ленинец?»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 иди илги о гринкове мне есть чем опровергнуть твою ложь статья осинина тебе не в помощь